Лишние билетики В дни футбольных матчей все население Москвы разбивается на два понимающих друг друга лагеря. В одном из лагерей энтузиасты футбола, в другом загадочные люди абсолютно равнодушны к этому увлекательному виду спорта. Те, у кого есть билеты, солидно и спокойно проходят на стадион,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 И точно не успел он закончить последнее слово, как у него в руках оказалась целая пачка зеленых, голубых, розовых и желтых билетов. Он помахал билетами, и это чуть не стоило ему жизни. — Ой, лишние билетки! — обрадованно крикнул один из болельщиков и изо всех сил рванулся к Хатабычу через несколько секунд. Добрые сотни возбужденных людей прижало Хатабыча к бетонному забору стадиона, так что старик тут бы и кончился, если бы Волька, отбежав чучку в сторону, не крикнула за всех сил. «Граждане! Кому лишние березьки? Налетайте, граждане!» При этих магических словах все, кто только что наседал на яростно сопротивлявшегося Хатабыча, бросились к Вольке, но тот нырнул в толпу и как сквозь землю провалился. А еще через минуту. Волька, Сережа, Женя и старик Катабыч предъявили контролёру стоявшему у северных ворот, четыре билета и прошли на стадион, оставив позади себя тысячи людей, которым так и не суждено было в этот день попасть на матч.